Глава 21. «За этим углом направо», — сказал им Кайленг. Они свернули на длинный узкий проулок. В дальнем его конце виднелась большая дверь, встроенная прямо в стену, отделяющую один район от другого. Перед стеной располагалась укрепленная баррикада, высотой примерно по пояс. Она выходила прямо из стены, пересекала улицу и другим своим концом упиралась в ту же стену, формируя небольшой бункер. За этой баррикадой расположилось пятеро вооруженных турианцев. «Кто это такие?» – спросила Кали. «Когти», – ответил Кайленг. «Они контролируют район, который находится за баррикадой. Скорее всего, Ария разослала наши словесные портреты каждой банде на этой станции», – предупредил Андерсон. «Если она предложила награду за наши головы, когти вполне могут продать нас ей». «Сейчас между Арией и Когтями не все гладко», – заверил их Кайленг. «Даже если они знают, что она охотится на нас, они не станут ей помогать». Турианские охранники внимательно изучали подошедших. Двое подняли оружие, а третий перепрыгнул через баррикаду и вышел им навстречу. Андерсон удивился, увидев, что помимо пистолета на поясе Турианца висел еще и шокер. Ему казалось, что когти из тех головорезов, что сперва стреляют, а потом задают вопросы». Однако, кажется, для них иногда бывало лучше обездвижить противника вместо того, чтобы убивать. Стойте! приказал турянец. Что вам здесь нужно? Я арендовал док номер 6358. Ответил Кайленг. Шаг вперед для идентификации личности. Приказал охранник. Кайленг выступил вперед и протянул руку, чтобы турянец смог просканировать его у Подтверждается кивнул охранник. «Аренда оплачена вперед до конца недели». «Я уезжаю немного раньше», – сказал Кайленг. «Это ваше дело», – ответил ему Турианец. «Но мы не возвращаем деньги». Турианец положил руку на висящий на поясе шокер. «Я и не собираюсь ничего требовать», – заверил его Кайленг. Турианец расслабился и кивнул своим компаньонам. Как только турианцы убедились, что у людей есть законное основание находиться на их территории, и что они не ищут неприятностей, они опустили оружие. Встретивший их охранник перелез обратно за баррикаду и нажал дверную панель. Дверь за ним открылась, и за ней показалась еще одна унылая, длинная узкая улица. «Сперва вы двое», – кивнул Кайленг. Андерсон положил одну руку поверх баррикады и припрыгнул ее, обернулся к Кали. Как только он увидел ее вывихнутые пальцы, в его голове сформировался хитрый план. Он взглянул на Кайленга. Тот, ожидая подвоха, отрицательно покачал головой. Именно на такую реакцию и рассчитывал Андерсон. «А ты? Поможешь?» Андерсон повернулся к охраннику с шокером на поясе. Охранник, чуть поколебавшись, выступил вперед. «Вжевеливайтесь!» – пропурчал он. Кали подошла к баррикаде и поставила на нее правую ногу. Левая ее нога оставалась на земле, и ей не хватало инерции перемахнуть на другую сторону. Вместо этого она наклонилась вперед, и Андерсон с Турианцем подхватили ее под руки с двух сторон. «На счет три», – сказал Андерсон. «Раз, два, три». Андерсон почувствовал, как Кали сгибает колено и переносит свой вес на каждый счет все больше и больше, помогая им перенести ее на другую сторону баррикады. Но пока они тащили ее, Андерсон слегка развернулся, так что Кали потерял равновесие и упал на Турианца, как раз в тот момент, когда уже оказалась на той стороне. Андерсон не опускал ее руки, и она, падая, увлекла за собой и его, так что теперь все трое неловко лежали на земле. Кайленк отреагировал почти мгновенно и перемахнул через стену, даже не коснувшись ее. Другие охранники турианцы сделали именно то, что должны были сделать в непредвиденной ситуации, и то, что Андерсон от них и ожидал, они достали оружие. Кайленгу пришлось предстать лицом к лицу с вооруженными турианцами, и Андерсон получил так необходимые ему несколько секунд. Он сорвал с пояса упавшего турианца шокер, перекатился на спину и выпустил в свою цель электрический разряд. Заряд попал точно в спину Кайленга, в щель между наплечниками брони, и Кайленг упал на землю без сознания. Двое турианцев уже были повержены, раненые, но живые. Двое других все еще держали в руках оружие, Но было неясно, собираются ли они использовать его против Кайленга или Андерсона. Все в порядке, все в порядке! Закричал Андерсон, отбрасывая шокер и поднимая руки, показывая, что сдается. Пока их разъяренный капитан приходил в себя, турианцы помогли Андерсону и Кали подняться на ноги. Они подтолкнули людей к стене, толкая их упертыми в грудь винтовками. Капитан взглянул на людей, потом подошел к раненым турианцам, лежащим на земле. Оба стонали от боли, но с помощью капитана смогли, к немалому облегчению Андерсона, подняться на ноги. «Если бы Кайлинг кого-нибудь убил, уговорить турянцев отпустить их было бы намного труднее». «Я все могу объяснить», – сказал Андерсон. «Этот парень взял нас в заложники». «Он оплатил стоянку», – возразил турянец. «Он наш клиент, а вы – нет». «Вы так или иначе получите свои деньги», – напомнил им Андерсон. «Даже если отпустите нас». «Может быть, нам стоит задержать вас, пока он не придет в себя?» – подумал вслух капитан. «Он, может быть, еще доплатит нам за то, что мы не дали вам уйти. Он агент Цербера, перебила Кали. «Это правда?» – спросил капитан у Андерсона, делая шаг вперед и приближаясь к нему так близко, что между их лицами оставалось всего лишь несколько дюймов. «Это правда?» – твердо сказал Андерсон, глядя капитану прямо в глаза – Ксенофобские настроения Цербера были хорошо известны во всей галактике, даже на Омеге. Так что нелюбовь представителей всех рас, кроме человеческой, к призраку и его сотрудникам не была неожиданностью. Единственным вопросом было, что победит? Нелюбовь к Церберу или жадность наемников? «Идите», — наконец сказал капитан. «Если нужно, возьмите корабль». Охранники опустили оружие. «А с ним что?» Спросила Калия, кивая на все еще находящегося без сознания Кайленга. «Мы что-нибудь придумаем», — ответил капитан, и другие турианцы злорадно рассмеялись. «Если мы возьмем его с собой, то сможем причинить неприятности Церберу», — продолжала калия «Мы солдаты Альянса, мы пытаемся уничтожить эту организацию, у него есть нужная нам информация». «Да и вам не нужны неприятности с призраком», — добавил Андерсон. «Вам уже заплатили. Просто возьмите деньги и отпустите нас». Капитан помолчал минуту, потом пожал плечами. «Да не вопрос. Забирайте его. Убирайтесь отсюда. Нам-то какое дело?» Андерсон наклонился вперед и взвалил Кайленга на плечо с тяжелым вздохом. «Как нам добраться до Дока?» – спросил он. «Это недалеко. В конце улицы свернете направо. На той стороне увидите указатели. Ваш номер 6358». Кали пошла впереди, турианцы остались у входа. Андерсон, тяжело дыша, тащил свою ношу. "Извини, что я тебя не предупредил", сказал он, когда они ушли уже настолько далеко, что охранники не могли их услышать. "Ты поранилась?" "Я в порядке", успокоила она его. "Зачем ты решила взять его с собой?" спросил Андерсон, кивая на лежащего у него на плече мужчину, так и не пришедшего в сознание. Я подумала, что мы сможем передать его Альянсу для допроса, объяснила она. Ее ответ успокоил Андерсона. Он боялся, что Кали все еще лелеет надежду, что Кайленг и Цербер смогут как-то обратить трансформацию Грейсона. Кали больше ничего не сказала, и Андерсон решил, что для него важнее сберечь дыхание, чем продолжать разговор. Спустя пять минут они достигли космопорта. К радости Андерсона он увидел, что док 6358 оказался вторым от входа. «Нам лучше поторапливаться», — сказал он Кали, как только они подошли к шаттлу Кайленга. «Я не знаю, сколько еще времени он пробудет без сознания». Взлом системы безопасности занял всего несколько минут. Андерсон внес Кайленга внутрь судна и стал искать что-то, чем можно было бы его связать. Он нашел стандартный набор на случай экстренной посадки, в котором была еда, бутылка воды, светильник и обогреватель небольшая палатка, 50 футов крепкой нейлоновой веревки и армейский полевой нож. Он быстро разрезал веревку на несколько частей, примерно по 8 футов каждая, и с их помощью привязал, так и не пришедшего в сознание Кайленга креслу второго пилота. Ты сможешь управлять этой штукой? Спросила калия Это стандартное судно Альянса, успокоил он ее, заводя моторы. После обычной проверки всех систем, он поднял шаттл в воздух и вывел его из Дока, оставив Омегу позади. Он надеялся, что больше никогда не увидит эту проклятую богом станцию.